виктор всего три шага потребовалось чтобы я оказался в камере андрея. Он сейчас был прижат к одной из стен, вылишими из нее невероятно мощными энергетическими путами. Андрей не мог даже пошевелиться. Дверь гулко закрылась, и я поспешил к шуйскому, пока глава корпуса все еще сдерживал его. Как вырубить андрея я уже знал тот случай со зверем и бастионом прекрасно мне в этом помог. сконцентрировав в ладонях всю силу, которую только мог удержать, я бросился к Андрею, но коснуться его оказалось не так-то просто. Видимо, путы Пакту Юнга начали ослабевать, за миг до моего прикосновения Андрей смог вырваться с оглушительным треском, уничтожив сдерживающую его силу. Он издал яростный крик и бросился на меня. Пришлось уходить в сторону перекатом и напитывать тело энергией. Без этого и думать не стоит, чтобы коснуться Андрея хоть пальцем, а мне необходимо было приложить к нему всю ладонь. Площадь пальца была слишком мала, вырвавшаяся из нее силы ничего не сможет сделать Шуйскому. Пришлось забрать немного энергии, накопленной для удара, чтобы окутать себя силой. Андрей сейчас был слишком опасен, чтобы сражаться с ним совсем без защиты. Океан познания тут же восстановил все утраченное, напомнив о себе. Увидев, в кого начал превращаться Андрей, я совсем забыл о такой возможности, но теперь был совершенно спокоен. Энергии хватит. По крайней мере, вырубить у меня его точно получится, а дальше будем разбираться по ходу дела. Защиту я поставил в самый подходящий момент, она тут же включилась в работу, принимая на себя несколько модифицированных незримых ударов. А модифицированы они были тем, что состояли не только из физической мощи, но еще и несли в себе мощный энергетический заряд. Подобный удар с легкостью уничтожит танк, впрочем, как и мою броню. Ее предел был четыре удара, три из которых она уже пропустила. Каждый удар наносил мне внутреннее повреждение. Я тупо не успевал перекачать еще силы в защиту, но этого и не потребовалось. Два следующих удара заблокировали энергетические щупальца, что вылезли из стены. Глава корпуса решил мне помочь. Видя, что атаки на расстоянии не работают, Андрей снова попытался ударить по мне криком, но избежать его воздействия было довольно легко. Спасибо банши и спаррингу с ней. На мгновение отключив слух, я избежал последствий, а затем бросился вперед. Андрей сделал то же самое. Теперь мне необходимо было сбить его защиту и нанести всего один удар. В нормальном состоянии Андрей наверняка был умелым и техничным бойцом, но сейчас он просто размахивал руками, куда ни попадя, даже не думая о какой-либо технике, рассчитывая на свою скорость и мощь. Для меня подобный противник оказался настоящим подарком. Я крутился, уходя от всех его ударов, а вот мои прилетали точно в цель. Я старался бить в одно место, и через пару десятков ударов моя тактика принесла плоды. Защита на груди Шуйского разлетелась, и через мгновение я нанес удар сразу двумя ладонями, выпуская всю накопленную энергию. Андрей отлетел от меня, впечатавшись в стену, но не отключился, как это было со зверем и бастионом. Все же сейчас мне еще не хватало мощи, слишком много силы ушло на защиту и усиление организма. После пропущенного удара Шуйский смог устоять на ногах и даже сделал шаг в мою сторону. Сразу после этого пурпурная пелена, окутывающая тело Андрея, исчезла. Он закатил глаза и упал. Но если Владимир дмитрич сразу же после отключки вернулся в нормальное состояние, превратившись обратно в человека, Андрей остался в образе зверя. Я уже думал, что одним ударом тут не обойтись и начал в экстренном порядке восстанавливать силы, но Андрей так и не поднялся. Теперь необходимо было помочь ему прорваться за границу рангов, а для этого Андрею необходимо отыскать в своем океане познания ключ силы. «Владыка Сантер мог проникать в мой океан познания, значит, и я смогу сделать то же самое. Вот только делать это мне придется методом тыка». Принцип проникновения в собственный духовный мир я уже понял, и могу это делать даже без каких-либо проблем. Теперь оставалось понять, каким образом попасть в духовный мир Андрея. Я сел рядом с Шуйским, и положил руки ему на голову, после чего закрыл глаза и начал погружаться в себя. И это принесло свои плоды. Я оказался в собственном океане познания. Пришлось выходить и пробовать снова. Но сколько бы я ни пытался, постоянно попадал к себе. Неизвестно, сколько еще Андрей пробудет в отключке, поэтому нужно было торопиться и придумать другой способ. Вспомнил нить, что соединяла меня с учителем, и попытался создать нечто подобное, но протянуть эту нить уже к Андрею. Так, нить-то я сделал, а вот как ее протянуть? Как сделать так, чтобы она соединилась с океаном познания Андрея и впустила меня туда? Ничего лучше, чем физическое вмешательство, я не придумал. Созданная нить просто соединилась с энергетическим каркасом Виктора, преодолев небольшое сопротивление. На этот раз я целенаправленно отправился в свой океан познания, притащив вместе с собой путеводную нить. Ее я сразу же потянул к острову и направил всю причитающуюся мне энергию в нить. После нескольких сеансов в качестве батареи для своего второго источника я смог это сделать без каких-либо проблем. Острову было без разницы, куда уходит энергия, а вот хозяин Черной горы был явно против этого. Я ощутил возмущенный зов, который становился все настойчивее и настойчивее, а вскоре и вовсе мне стало казаться, что второй источник мне угрожает. Пришлось его немного осадить и пообещать, что я вообще перекрою ему все каналы, и он останется без энергии. Сразу после этого зов прекратился, а поток энергии, напитывающей нить, немного усилился. «То-то — выкрикнул я и вновь ухватился за нить, начав двигаться по ней. Это действие было очень простым, и вскоре я оказался за пределами своего океана познания. Оказался в пустоте, в которой уже был, когда пытался связаться с учителем, но в тот раз вокруг меня не было вообще ничего, И путеводная нить просто обрывалась, а сейчас нить, напитанная моей энергией, уходила в какой-то еле заметный разлом. Небольшую трещину, которую заметить в этой пустоте было очень сложно, и если бы не мощный поток энергии, проходящий через нить, я бы решил, что и сейчас у меня ничего не вышло. Нить вновь обрывается в пустоте, и нужно искать другой способ. Оказавшись возле разлома, я осторожно потянул его за края И в один миг меня затянуло в совершенно незнакомый мне мир. Вокруг, куда только доставал взгляд, была пустыня. Огромные барханы белого песка неспешно перекатывались под воздействием сильного суховея. Эта пустыня была мертва. Ни одной травинки, ни одного живого существа. Но я ощущал, что попал куда нужно. Я ощущал здесь Андрея. Не знаю, как это объяснить, но он был везде. Он и был этим местом. Это точно был его океан познания. от чего он так выглядел, я не имел понятия. Впрочем, и о том, как вообще должен выглядеть океан познания. Но, судя по названию, он и должен быть океаном. А здесь песок. Целый океан песка. Немного отойдя от первого впечатления, я попытался представить яблоко, и оно тут же появилось у меня в руке. Правда, на это действие было затрачено неприлично много энергии. Значит, здесь действуют те же принципы, что и в моем океане познания. Хоть и нужно затратить куда больше энергии. Тогда я представил, как появляюсь рядом с Андреем, и барханы стремительно начали проноситься мимо. До меня донеслось яростное рычание и глухие звуки ударов. Между трех, особенно больших барханов, сражались человек и огромный зверь. Андрей сражался с самим собой, и никто не мог одержать верх. Они были равны по силе. Оба уже были порядком изранены, но от этого сражались еще яростнее. Дрались они без использования энергии, только голая физическая мощь. отчего этот бой казался еще более удивительным. Андрей был раза в полтора меньше своего противника, но совершенно не уступал ему. Он бил и защищался, бил и защищался. И вот в таком темпе Шуйский сражается здесь уже больше четырех дней. И судя по тому, что с ним происходит в реальности, зверь все же постепенно подавляет Шуйского. Необходимо было помочь Андрею. И единственное, что пришло мне в голову, это задержать ненадолго зверя, хотя бы на несколько секунд, но как это сделать, я пока не мог понять. Представил, как из песка вылезают веревки, цепи или что-нибудь в этом роде, но ничего не произошло, зверь находился в своих владениях, сила не пойдет против хозяина. То же самое относилось и к Андрею. Попытался представить, как в руках у него появляется оружие, а тело покрывается броней. Никакого результата. Потом я попробовал устроить под ногами зверя небольшую яму, чтобы он тупо споткнулся. И у меня это даже получилось. Я видел, как исчез песок, открывая яму, в которую нога зверя должна была провалиться по колено. Но вместо этого он просто наступил на воздух и продолжил сражаться дальше. Даже попробовал сам вмешаться в эту драку, хоть и понимал, что толку от меня не будет. Я только буду мешаться у Андрея под ногами, но нужно было хоть как-то помочь ему. Меня остановило какое-то невидимое защитное поле, откинув назад и еще ощутимо приложив непонятной силы. Хм. Оказывается, в океане познания возможно испытывать боль, и она практически неотличима от реальной. Вспомнил бой Владимира Дмитриевича с Бастионом, и как Романов заковывал ноги зверя в камень. Но провернуть то же самое у меня не получалось. Сила зверя не позволяла мне этого сделать. Во всем была виновата сила, которая охраняла своего хозяина. Нужно просто ненадолго заблокировать ее, и для этого у меня имелась целая гора. Путеводная нить мгновенно напряглась и едва не лопнула, когда ноги зверя начали покрываться черным камнем. Раз нужно заблокировать силу, то лучше всего с этой задачей справится этот проводник. Он просто будет забирать ее себе. Как только камень сковал ноги зверя, путеводная нить начала напитываться энергией, передавая ее источнику. «Вот так, в наглую, я сейчас воровал силу у Андрея, но...» Другого способа помочь ему я не видел. Движения зверя были скованы, и Шойский моментально воспользовался этим, нанеся сразу с десяток сокрушительных ударов и поставил финальную точку, пробив грудь своего соперника. Из спины зверя вылезла окровавленная рука, сжимающая еще бьющееся сердце, и раздавила его. В этот момент пустыня взорвалась. Яростный ветер налетел на меня, пытаясь разорвать в клочья, а песок стремительно начал таять, превращаясь в воду. Андрей закричал, и этот крик вышвырнул меня в реальность. Организм был в отвратительном состоянии. Из глаз, ушей, рта, носа текла кровь. Половина внутренних органов были повреждены, сердце работало с огромными перебоями, а мозг находился на грани отключения. И все это из-за Андрея, который кричал и в реальности. Именно этот крик так покалечил меня и продолжал это делать. Крик, в который было вложено нереальное количество силы, высвободившейся при прорыве Шуйского за границы рангов. Что-то резко схватило меня и потянуло назад, а через пару мгновений я уже стоял перед закрытой дверью, наблюдая, как и без того изувеченные стены покрываются глубокими вмятинами. Металл постепенно перестает выдерживать и начинает лопаться, выбрасывая острые обломки в камеру Андрея. Эти обломки начинают носиться по камере, словно пули, рикошетя от всего подряд, и их становилось все больше. «Рождение внерангового одаренного порой проходит весьма разрушительно», — произнес Пакту Юнг. После чего он подхватил меня на руки и бросился отсюда прочь, на ходу приказывая своим людям эвакуироваться. Стоило нам пройти первый шлюз, как оглушительный вой системы безопасности заполнил собой все здание.